«А вы?» — повторила она. «Что вам нужно?» — нервно воскликнула женщина, игнорируя вопрос. «У нас уже все забрали, ничего не осталось». Ее голосе отчетливо звучала паника, и Кристина невольно оглянулась, ища безмолвную поддержку в глазах циркачей. Ей же ни одной кажется, что эта странная незнакомка безумна. «Нам ничего от вас не нужно», — успокаивающе сказала Кристина и мы ничего не хотим у вас забрать. «Честное слово», — добавила она, и, видя, что ее слова по-прежнему не убедили и не успокоили собеседницу, попыталась ее отвлечь. «Меня зовут Кристина, а это...» — кивнула она на автокараван. «Колизион». Женщина заколебалась, но все же ответила. «Я Франческо, и это был облевион». был Слово прозвучало, как удар похоронного колокола. «Если вам действительно ничего от нас не нужно, тогда зачем вы здесь?» — спросила Франческо. Кристина замялась. Ответ «Мы надеялись найти в вашем лице соратников» в данных обстоятельствах казался, мягко говоря, неуместным. «Что же ей сказать?» «Мы здесь, чтобы вам помочь». Неожиданно раздался голос ковбоя, и стрелок встал рядом с Кристиной. Ленты и цветы на огромной шляпе затряслись. Из-под белой гипсовой маски донеслись давленные звуки, то ли рыдание, то ли смех. «Вряд ли вы сможете нам помочь», — наконец ответила франческа «Он кое-что у нас забрал, и с тех пор мы медленно исчезаем, один за другим». «Наверное, скоро и о нас будут рассказывать байки и станут называть нас «Пропавший цирк-2». «Кто он?» — Кристина выхватила из речи собеседницы самое главное. «Директор другого цирка». Кристина переглянулась с ковбоем, и тот многозначительно кивнул, словно подтверждая ее догадку, которую она не озвучила, но которая, тем не менее, была очевидна. Директор другого цирка забрал у облевиона амулет-основатель, и теперь он проходит через стадию удаления. «Жордан?» — едва слышно произнесла Кристина, глядя на ковбоя. Тот слегка пожал плечами, словно говоря, «скорее всего». Кристина разочарованно вздохнула. Они опоздали. «И это очень плохо». Вряд ли без недостающего амулета у них получится создать нужное заклинание. Собственно говоря, даже имейся у них наличии все амулеты, она все равно сомневалась бы в том, что у них все получится. Ну а уж при отсутствии одного... И что теперь делать? Искать следующий цирк надеяться, что Джордан их не опередил, а этот оставить как есть? Да, видимо, так. Ведь кроме амулета-основателя у этого цирка отсутствовали даже колеса. Он при всем желании не сможет сдвинуться с места. Кристина скользнула взглядом по ржавым островам некогда ярких цирковых трейлеров и автобусов и вдруг заметила во многих окнах застывшие неживые разноцветные лица, прилепившиеся к стеклам. Под ее взглядом яркая краска начинала лопаться, открывая под собой черные раны. Казалось, лица осыпаются. Стоит ей на них посмотреть. Память услужливо подкинула образ осыпающегося лица Сола на арене Коллизиона в тот день, когда цирк приехал в их город. Кристина задрожала. Хотелось закрыть глаза, отвернуться, а лучше убежать. Хотелось, чтобы кто-то подошел, обнял и успокоил, но она не могла убежать. Она — директор. Все ожидали, что она теперь будет справляться со всеми трудностями за себя и за них. Да и некому было подойти. Фьор и Дэнни исчезли, а про Мануэля и говорить нечего. А потом Кристина почувствовала, как ковбой сжал ей руку в простом жесте одобрения, и ладонь словно обожгло тепло Сначала она решила, что это налился жаром ожог, но потом сообразила, что ковбой пожал ей другую руку, ту, что без следа амулета. Тепло от его ладони словно проникло в нее, легко покалывая, побежала вверх по руке, добралось до плеча, разлилось теплом в груди и рассеяло панику, вызванную видом осыпающихся лиц. Когда Кристина снова посмотрела на окна трейлеров и автобусов, Она увидела, что к стеклам прилепились вовсе не застывшие лица, а маски — сильно потрёпанные но некогда великолепные, разноцветные венецианские маски. Кристина не сдержала вздох облегчения. Но затем она увидела, что в прорезях масок жили глаза, вполне живые человеческие глаза, смотревшие на циркачей Коллизиона, словно узники — сквозь решетки темницы. Эти глаза слабо мерцали. Не выраженным серебристым светом, как глаза циркачей колезиона и не переливающимся черным, как у артистов Обскуриона, а тускло-серым, почти неразличимым, словно работающим на последних остатках заряда батарейки и готовым вот-вот погаснуть. «Много вас еще осталось?» почему-то шепотом спросила Кристина, не отводя взгляда от масок с живыми глазами в окнах трейлеров. «Меньше половины», — горько ответила Франческо. «Они прячутся? Они боятся. Нас? Боятся выйти. Почему?» Франческо потерла лоб своей маски так, словно это было лицо. На пальцах осталась белая крошка — На маске появились новые участки облупленной краски, под которой проступила чернота. Не бездонная ночная чернота вечности, неглубокая бархатная чернота тайны, непронзительная пугающая чернота зла, а заурядная, поблекшая бытовая чернота ткани, потрепанной долгой ноской и выцветшей от частых стирок потому что после того, как другой цирк уехал, нас начало удалять, стремительно, одного за другим. Мы даже не успели понять, что происходит. А когда всё закончилось, мы заметили, что удалило всех тех, кто находился снаружи и без сценического костюма. — Но сейчас вы вышли наружу, — заметила Кристина. — Я директор, — ответила Франческа так, словно это всё объясняло. Впрочем, оно и объясняло — и я в костюме. С той поры не было ни одного удаления тех, кто оставался в костюме. «И что? Вы вообще никогда больше не снимаете ни его, ни Маску?» — спросила Кристина. «Мы не хотим рисковать», — подтвердила Франческо. «Хотя смысла в этом немного. Уйти мы отсюда все равно не можем, а обливион исчезает» значит, и мы исчезнем вместе с ним. Это лишь вопрос времени. Тогда ради чего нам цепляться за эту недожизнь?» Потрепанная, но все еще сохранившая следы роскоши венецианская маска полностью скрывала лицо и его выражение, но интонация голоса передавала все чувства Франчески. Кристина лихорадочно размышляла о том, Что делать дальше? Да, не так. Совсем не так она представляла себе встречу с первым потенциальным соратником. При лучшем раскладе она надеялась встретить союзников, которые сохранили старые знания об изначальных цирках и могли помочь самой главной части ее плана, который даже для самой Кристины был крайне туманным, восстановить снесенные некогда преграды между их миром и миром фамильяров. При худшем раскладе Кристина готовилась рассказать правду, если эти циркачи, как и артисты в Коллизионе, за прошедшие века все забыли. Она готовилась столкнуться с недоверием и неприязнью, готовилась аргументировать, упрашивать и убеждать. Но Кристина была совершенно не готова к тому, что ее встретит умирающий цирк. Холодный расчет уже подвел итоги. Амулета-основателя у Облевиона нет, Сам цирк на грани исчезновения, и у него нет ничего ценного и полезного, что можно было бы использовать для воплощения амбициозного плана Кристины в жизнь. Вывод очевиден. Сквозь прорези раскрашенной маски глаза Франчески смотрели на Кристину. Смотрели не с мольбой или надеждой, не со страхом и волнением, и даже не с обреченностью и разочарованием. Они смотрели... Совершенно безразлично. Такой взгляд бывает у людей после автокатастрофы, когда они осознали, что случилось нечто непоправимое, и это уже не изменить. Такой взгляд бывает у людей, которые прошли самый последний курс химиотерапии, и врачи сказали им, что он не помог. Такой взгляд бывает у людей на кладбищах, стоящих над открытыми могилами. Эмоциональный порыв проявился так внезапно и оказался столь сильным, что ему было трудно сопротивляться. Да Кристина и не собиралась этого делать, напротив, она сразу же капитулировала перед его натиском. Кристина перехватила пустой безразличный взгляд Франчески и спросила, «Хотите поехать с нами?» глава Девятое. Первый фамильяр сидел на диване в гостиной и словно самый обычный ребенок смотрел телевизор. Тина бросила взгляд на экран. «Мультики». Кирилл редко смотрел мультики. «Сама пришла или тебя делегировали?» не поворачиваясь к ней, спросил первый фамильяр. «С чего ты решил, что они меня делегируют?» «Я для них скорее нежеланный гость, которого приходится терпеть», — ответила Тина, и сама поразилась тому, сколько скрытой обиды на хостельеров таилось в ее словах. Она их не знала. Она не нуждалась в том, чтобы они ее одобряли или принимали. Они вообще ей были не нужны. Отчего же их отношение к ней, как посторонней, так сильно ее задевало? «Надо избавляться от Кристины как можно скорее». Кажется, чем дольше та остается жива, тем больше человеческих качеств, будто перетекает от нее к тени по ненавистной невидимой связи между ними. — Твой и Ницей — прямой потомок ведьмы, которая когда-то меня вызвала. Все так же, не глядя на нее, ответил первый фамильяр. — Они могут счесть, что это нас как-то связывает. Возможно, даже думают, что я к тебе расположен. Тина внимательно посмотрела на профиль Кирилла. Обычный мальчишка. А сейчас, когда еще и не смотрит на нее, он особенно напоминал ей Кирилла, который частенько мог так задуматься, что словно выпадал из реальности. Кажется, она постепенно начинала привыкать к тому, что первый фамильяр принял облик ее брата, и это уже не выбивало почву из-под ног, хотя по-прежнему вызывало неприятие. «Не знаю, как другим...» «Но мне очевидно, что ты, мягко говоря, не испытывал нежных чувств к своему иницию», откровенно заявила Тина. «А еще точнее, ненавидел. Так что если между нами и есть какая-то связь, то она тебя скорее раздражает, чем располагает ко мне». Уголок губ первого фамильяра дернулся. «И это лишний раз доказывает, что они не видят дальше своего носа. Тоже мне завоеватели мира», — скривился он. «Вот уж достались мне соратнички» прочем все к лучшему честно говоря я думала твоими соратниками станут инквизиторы то есть наблюдатели поправила стина мыль вам не соратники неожиданно жестко ответил первый фамильяр тогда почему ты -то настаивал на встрече с ними держи своих друзей близко держи врагов еще ближе значит они враги Первый фамильяра одарил Тину выразительным взглядом, красноречиво отражавшим все, что он думал по поводу глупых вопросов. «Зачем держать врагов ближе? Не лучше ли от них избавиться?» Попробовала вытянуть из него больше Тина. «Нет, если на данном этапе у них превосходящие силы. К тому же и враги могут оказаться полезны». «И как именно они могут быть полезны?» «Если все пройдет как надо, они не будут нам мешать». «Не особо впечатляющая польза». Ты не осознаешь какое-то счастье и отсутствие боли до тех пор, пока не испытаешь боль. Ты не знаешь, как это хорошо, когда Инквизиция не вмешивается, пока не испытал, каково это, когда она мешает тебе на каждом шагу. И что они захотели от тебя взамен за свою... пользу? Кроме обещания тихой, мирной и спокойной жизни под их пристальным надзором, конечно. «Все-таки тебя Ивар отправил», — кивнул первый фамильяр. «Нет» покачала головой Тина. Она не обманывала. Тина спрашивала не потому, что другие хостельеры просили ее об этом узнать, а потому, что ей и самой было очень интересно. И тревожно. Если верить тому, что рассказали сегодня наблюдатели, Кристина вообразила себя этаким мессией, раз затеяла ни больше, ни меньше, как восстановить барьер между их мирами. Тина скептически относилась к способностям своего иниция и обычным, человеческим, и уж тем более колдовским. И все же тот факт, что наблюдатели казались обеспокоенными, говорил о многом. Наблюдатели в этой игре уже несколько веков, опыта у них куда больше, значит, и риски они, по идее, видят лучше. И потому Тина постаралась отодвинуть в сторону свою предвзятость к Кристине и по возможности объективно оценить ситуацию. «Они хотят, чтобы я остановил твоего Иниция, ответил первый фамильяр, и директора еще одного цирка. «А он что, тоже хочет вернуть все, как было до христианы?» «Нет, он хочет сам править миром». «Скромненькое желание», — фыркнула Тина. Потенциальный захват мира ее беспокоил куда меньше, чем то, что задумала Кристина. «В конце концов, даже если этот неизвестный ей директор и станет править миром, на ней это мало скажется» в отличие от планов Кристины, если та воплотит их в жизнь. Если чисто гипотетически допустить, что ее иницию все удастся, то между их мирами снова появятся барьеры, и больше ни один фамильяр не сможет прийти в этот мир сам по своей инициативе, как они делают это сейчас, через слабые места, людей, почти не привязанных к своей жизни. И единственным способом снова оказаться здесь будет только вызов со стороны людей, как это было прежде. Но так как люди этого мира практически позабыли настоящее колдовство, подобных вызовов, скорее всего, почти не будет. А если и будут, то люди, скорее всего, снова станут осторожничать и помещать фамильяров только в тела животных, как раньше. Жизнь — это, конечно, прекрасно, но жить жизнь черной кошкой куда как менее увлекательно, чем жить жизнь человеком. Словом, Тине было понятно, почему восстановление барьеров между их мирами невыгодно хостельерам и фамильярам. Но непонятно, зачем это наблюдателям. «Почему они не хотят, чтобы у моего иниция получилось?» спросила Тина. «Неужели только потому, что потомкам Инквизиции положено охотиться на ведьмы-колдунов? Но те давно все забыли и не представляют никакой опасности». А наблюдатели, как ни крути люди, значит, по идее, должны быть против фамильяров. Да, потомки колдунов и ведьм ослабли и многое забыли, — пожал плечами первый фамильяр. Но это же легко может измениться. А инквизиции выгодно, чтобы все наследники колдовской силы находились в цирках, вместо того, чтобы быть разбросанными по всему свету. Так за ними куда удобнее приглядывать. Идеальный механизм. Тюрьма, которая, к тому же, сама отыскивает, сама собирает и сама держит в заперти все новых потомков колдунов. Значит, человеческие колдуны, позабывшие все про магию, их беспокоят? А фамильяры, колдовские по своей сути существа, которые будут спокойно проникать в этот мир, не волнуют? Тина фыркнула. Да уж, последовательность наша все. Обычные фамильяры не представляют угрозы. Они не обладают особыми силами, и все, чего они хотят, это воспользоваться даром, который получили, и спокойно прожить обычную человеческую жизнь. А колдуны, они же люди, непредсказуемые существа. Как только они поймут свою силу, некоторым обычной жизни станет мало, и это только вопрос времени, когда одному из них взбредет в голову править всем миром, как, например, директору другого цирка. Тина кивнула. Что ж, в этом логика есть, но... Но у хостельеров, в от фамильяров, есть особая сила, спасибо их инициям-колдунам. Наблюдатели не беспокоит что мы тоже можем вожелать захватить мир. Если кошке покрасить шерсти назвать ее леопардом, она не перестанет быть кошкой. Вы можете называть себя хоть хостельерами, хоть еще кем угодно, но это не отменяет того факта, что по сути своей вы остаетесь такими же фамильярами. И базовая потребность прожить жизнь у вас точно такая же, как и у фамильяров, и она будет успешно вас сдерживать, какими бы способностями вы не обладали. Тина хотела возразить, но не смогла. Вспомнила свою собственную потребность во что бы то ни стало защитить Кирилла и обеспечить достойную жизнь матери и отцу. Потребность, которая зачастую была сильнее ее. Поэтому Тина сменила тему. «Будет вас сдерживать? А к тебе это не относится? Ты больше не фамильяр?» «Я, в отличие от вас, полностью свободен», — напомнил первый фамильяр. «Освободившись от Иниция, я освободился от многих базовых потребностей фамильяров. Меня не сдерживает затмевающая все остальное потребность прожить человеческую жизнь. Почему, ты думаешь, инквизиторы сами меня нашли? Потому что почувствовали угрозу». «Но ты же сказал им, что хочешь именно этого — прожить жизнь и ничего больше!» «А я этого и хочу!» — первый фамильяр тонко улыбнулся. «И я хочу прожить ее очень хорошо!» Простые, казалось бы, слова, но он произнес их так, что тини сразу послышался в них скрытый подтекст. Вот только она не могла понять, какой. Но одно она поняла наверняка. Что бы там ни сказал первый фамильяр наблюдателям, он явно не собирается просто жить тихую, незаметную, обычную человеческую жизнь, тем более под их пристальным оком. И все же у Тины еще оставались вопросы. Если наблюдателям так мешают эти двое директоров, почему бы им самим от них не избавиться? Зачем привлекать тебя? Цирки были созданы в том числе и для того, чтобы укрыть колдунов от инквизиции. — напомнил первый фамильяр. — Положим, они не могут сами попасть в цирк. Но что мешает им кого-то нанять? Даже я смогла отправить Ягера. У них наверняка куда больше возможностей. И вообще, а если бы мы тебя не вернули, тогда что? — Уверен, у них есть запасной план, — сказал первый фамильяр. — И не один. Но раз уж я вернулся, почему бы не использовать меня? Не выйдет у меня они все равно в выигрыше, потому что избавятся от меня и перейдут к следующему плану. А если у меня получится, они тоже в выигрыше, потому что избавятся от неугодных им директоров, а я... А я выторговал себе условия, на которых они согласны меня терпеть. Во всяком случае, какое-то время. Почему они так сильно хотят от тебя избавиться? Скажем так, когда-то давно у нас с ними случились непримиримые разногласия. Не поверишь, усмехнулся первый фамильяр, но какое-то время... Мы даже были союзниками, пока они не осознали, что им не нужен союзник с таким могуществом, и не избавились от меня. Правда, они были уверены, что избавились навсегда, но их поджидал сюрприз. Глаза первого фамильяра, глаза Кирилла, загорелись весельем. «Но, несмотря на это, ты все равно собираешься помочь им избавиться от Кристины», — уточнила Тина. «Да». «А они в ответ милостиво позволят тебе и нам жить. Свободными, не привязанными к инициям». «Именно. Так себе сделка, конечно», — откровенно заявила Тина. «Хо, сделка прекрасная», — возразил первый фамильяр и расплылся в улыбке, которая могла посрамить самые коварные улыбки на свете. «Ведь в ней не сказано ни слова насчет того, как долго я обязан выполнять их условия». Дни, потянувшиеся после встречи с облевионом, были похожи один на другой, если не считать того, что унылый осенний пейзаж укрылся первым снегом. Автокараван ехал, ехал и ехал по пустынной дороге, изредка соприкасаясь с реальностью, чтобы сделать короткую остановку на затерянной в глуши заправке и закупиться продуктами. Во главе автокаравана теперь всегда был ретроавтомобиль, за рулем которого сидел кабар, а перед машиной бежала свора гончих взявшая след другого цирка. Если бы кто-то видел их цирк в ночи, наверное, решил бы, что именно так выглядит свита дьявола. Даже Кристине порой становилось не по себе, когда она наблюдала за этим зрелищем из окон своего трейлера. Впервые на памяти нынешних артистов Коллизиона у них не было ежедневных тренировок и выступлений раз в несколько дней. Впервые не было даже назначено следующее представление и не было цели в конце долгого дня пути. Точнее, цель была, но после опыта с обливионом Кристина не сомневалась, что настрой циркачей и без того не слишком убежденных в том, что план нового директора не «Небезумие» менялся и не в лучшую сторону. Вслух никто ничего не говорил, но это проявлялось во взглядах, в выражении лиц, В том, как другие настороженно замолкали, стоило Кристине приблизиться. И это вызывало инстинктивное желание оправдываться и защищаться, хотя пока никто и не нападал. Даже Риона, с которой Кристина могла поговорить о чем угодно, старательно придерживалась исключительно легких сиюминутных тем и всячески избегала таких поворотов беседы, которые могли бы привести к теме более серьезной. А Кристина Всё не могла набраться храбрости, чтобы спросить, что подруга на самом деле обо всём этом думает. Возможно, потому что боялась услышать ответ. По-хорошему, ей бы заняться делом, а не отсиживаться в трейлере Соло и не копаться в цыганской кибитке в иллюзорной и наивной надежде, что она найдёт там заклинание, восстанавливающее барьеры между мирами. Можно сделать столько куда более реальных дел, вытрясти из ковбоя больше информации, или вы проводите его из цирка. Он все-таки как не крути фамильяр, а все фамильяры враги, не так ли? Можно поговорить с графиней и добиться, чтобы она рассказала, что же на самом деле с ней произошло после того, как они с ковбоем исчезли на подъезде к тому городу. Найти шпионов чужих цирков, если кроме Мануэля и впрямь были другие, и это не вымысел Ронде, решившись спровоцировать в коллизионе внутренние разборки. И, продолжая тему шпионов, Конечно же, Кристине давно надо было выгнать Вита, даже не отрицавшего свою вину. Зачем им в цирке шпион-наблюдателей, кем бы они на самом деле ни были? Хотя если уж выгонять Вита, то надо было делать это раньше, до того, как она поделилась со всеми циркачами своими планами. Вит наверняка уже передал их наблюдателям, и те теперь в курсе того, что она хочет сделать. Правда, Кристина пока не понимала роли наблюдателей в уравнении цирки-фамильяры, но осторожность настойчиво нашептывала ей, что чем меньше другие знают об их планах, тем меньше будут им мешать. Как-то раз Кристина даже собралась с духом и решила «всё, выгоняю». ведь тогда словно угадал, с каким намерением она к нему приближалась, и весь подобрался, готовый принять удар. По выражению его глаз... По напрягшимся желвакам на скулах, Кристина поняла, что он не будет спорить и сопротивляться, потому что понимает, почему она так делает. Но не это остановило Кристину, а то, что рядом с Витом стоял Орион. Она не держала его за руку, но между ними ощущалась тонкая ниточка зародившейся связи. И у Кристины, вопреки всем доводам здравого смысла, не хватило сил ее разорвать. В этой странной цирковой жизни любые человеческие отношения были намного важнее и ценнее, чем в жизни прежней. Они помогали пройти через нынешнее существование, придавали ему смысл и вдыхали силы. Самолично погубить такую связь, пусть даже не свою, а чужую, у Кристины не хватало решимости. — Что у тебя сейчас с этими твоими наблюдателями? — только и спросила она тогда Вита. «Сам я им больше ничего не передаю, а они ко мне не являлись уже довольно давно», — ответил тот. «А когда именно началось это больше?» Вит опустил голову и пробормотал. «С позавчера». «Понятно», — коротко сказала Кристина. «Значит, о её планах наблюдателя знает Жаль, что она понятия не имеет, кто они такие, чтобы оценить потенциальный ущерб от утечки информации. И жаль, что вид ничем не может ей в этом помочь. Кристина верила ему, когда он говорил, что почти ничего не знает о том, кто они такие. вид стоял, не поднимая головы, и ждал слов, которые Кристина по всем раскладам должна была сказать. Но она их так и не произнесла. «Да, как директор...» Она явно оставляла желать лучшего. Вместо решения проблем, даже таких, которые решить было бы довольно просто, она предпочитала скрываться в трейлере сола и по Страусиному прятать голову в песок. И всё это время Кристина очень старалась не смотреть на круглый медальон, который, тем не менее, всегда держала при себе. Она даже лишний раз его не трогала, так пугала её мысль снова очутиться там, в подземелье с Христианой, которая ее, кажется, видела. Одновременно Кристину постоянно точил соблазн повторить этот опыт и узнать, что же было дальше. Что сделала Христиана? Как она разрушила барьеры между их мирами? И, наконец, кто тот мужчина, появившийся из клубов пара? Добровольное затворничество на пользу Кристине не пошло. Через несколько дней, проведенных в одиночестве, трейлер начал казаться камерой заключения, и Кристина была готова взвыть. Чем дольше варишься в своих не